Глава 21. Я открыла глаза и с трудом огляделась. Больничная палата. Незнакомая. К руке тянутся проводки капельниц. В одном из пакетов – кровь. Мне переливание делают? Впрочем, им виднее. Тем более чувствую я себя отвратно. Голова, ребра, живот. Что-то не помню, когда это я прыгала с самолета без парашюта. Стоило шевельнуться, как палата закружилась, и я невольно прикрыла глаза – «Блин, что же так хреново? Если Марик увидит, его удар хватит. Мне разрешено будет передвигаться лишь в непробиваемом куполе. Марик вообще... Стоп. Марк...» Память понемногу восстанавливала происшедшее, и меня снова накрыло. «Там же был взрыв! Прямо в машине Марка! Что с ним? И где я? Меня вырубили? Я не помню, как оказалось здесь. Впрочем, плевать. Главное, что с ним? Успел выбраться из машины?» Он же... Проклятие, его там зажало. Марк пытался освободиться, но я не видела, получилось ли у него. Я заёрзала тихо хныча. «Марк! Марик!» Будто он мог услышать мой жалобный скулёж. «Надо встать и валить отсюда, где бы я ни была. Основная проблема, что чувствую я себя просто ужасно. Но ничего. Волю в кулак и вперед. Сцепив зубы, я выдернула иглы из вен. Тут же запищал какой-то прибор, но мне было не до этого». Я сползла с кровати и немного полежала на полу, приходя в себя. Потом перевернулась на четвереньки. Сердце колотилось так, будто я на Олимпиаде и из кожи вон лезу, чтобы заполучить медаль. Нужно опереться на что-то и стать на ноги. Получилось со второго раза. Сперва я взялась за капельницу, но меня шатало слишком сильно, и я упала, уронив ее вместе с собой. Во второй раз я выбрала в качестве опоры больничную койку. Сверх усилие, и вот я стою. Вот только вымоталась так, что сложно представить, как мне добраться до двери. Комната снова начала кружиться, вынуждая прикрыть глаза. «Как же плохо!» Дверная ручка повернулась. «Проклятье! Кажется, я слишком шумная. Надеюсь, войдет какая-нибудь туповатая медсестра и поверит, что мне просто хочется в туалет. Не станет вкалывать ничего вырубающего. Но нет, все было на порядок хуже». «Ах, Алина!» – улыбнулся Поль. «Ты уже проснулась!» Не ждали, что очнёшься так быстро. «Не подходи ко мне!» Я сделала шаг назад и запнулась в обваляющуюся капельницу. Для моего состояния это оказалось нерешаемая проблема. И, взмахнув руками, будто пыталась удержаться за воздух, я полетела на пол. «Осторожнее, дорогая! Тебе пока рано совершать такие рывки!» Авария была серьезной. Я осознала, что лежу на руках у поля. Успел поймать гад. «Рот свой поганый закрой и лапы убрал!» зарычала я. «Что с Марком ты, червяк-переросток?» «С кем?» Он поднял подбородок, явно издеваясь. «С мужем моим!» Процедила я, безуспешно пытаясь выбраться из его лап. «Какая же я сейчас беспомощная! Что, с памятью проблемы, как у золотых рыбок? Где Марк? Его больше нет!» Наслаждаясь каждым словом, произнес Поль. Я почувствовала, как дыхание перехватывает, а тело начинает подрагивать. «Не плакать, Алина! Нельзя!» Он специально так говорит. Марк не мог, просто не мог. Не верю, пока сама не увижу тело. Голос был отвратительно слабым и жалким, как я не старалась. Не поверю и пусти меня. Если его нет, то я тебе точно не сдалась. Ты же хотел быть князем, вот и вали. Стану, не волнуйся. Знаешь, что происходит в Львином Прайде, когда меняется власть? Новый король убивает детенышей. «И осеменяет самок, чтобы дать свое потомство!» Я поморщилась и отвернулась. «Поль!» Я прикрыла глаза. Сил не было. «Мне плохо. Верни меня домой. Пожалуйста. Обязательно, Алина!» Он уложил меня в постель и с какой-то маниакальной заботой укрыл одеялом. «Отдыхай, моя княгиня! Не волнуйся, для тебя ничего не изменится. Скоро я очищу дворец!» Там больше не будет пахнуть псинами. Ты как раз восстановишься, и мы войдем туда, как истинная пара. Родишь мне детей. Я наведу порядок, иммунис, наконец, станет правильным. Какой же бред! Я отвернулась к стене, глаза против воли наполнились слезами. Меня тошнит от одной мысли. Секс с тобой? Да меня вырвет в процессе. Тебе кажется. Это шок, сотрясение и прочее, прочее. Плюс тебе еще нужно оплакать мужа-неудачника. Но скоро ты поймешь, что это к лучшему. «Не смей так говорить!» – вышла я из себя. «Да тебе до как до Луны!» Поняла, что орать в таком состоянии на маньяка – не самая лучшая идея. И сменила тактику. «Ты правда считаешь, что мы с тобой истинная пара?» «Посмотрим. Знаешь, мне сильно не везет в жизни. С женщинами. Они считают меня странным». Я с трудом удержалась от вопроса: что правда, ну кто бы мог подумать, блин? Но я смогла промолчать, а он продолжил. Женщины причиняли мне боль. Одна из последних лиса, даже дралась. Юрка была, мечами владела. Надеюсь, ты не настолько помешана на азиатской культуре. Лиса? Значит, он охотился на мамуарса. Капец, блин! А почему ты не нашел, ну, свободную? Зачем тебе чужие истинные? Так интереснее показать, приручить. Понимаешь, на подсознательном уровне вам, женщинам, плевать с кем, лишь бы было комфортно. Одной комфортнее в маленькой квартирке на отшибе, когда не бьет и ладно. Другой – подавай машины, отпуск за границей, возможность оставить на часть сумму в половину зарплаты регионов. И я докажу. Поля скалился совершенно недобро. В этот раз я продумал лучше. И сперва убил главного конкурента. Теперь у тебя нет пути назад. Мосты сожжены. Я снова едва сдержалась от всхлипа. Нет, не дождется. Будем действовать по-другому. Я сглотнула. Я поняла. Значит, ты не будешь меня баловать? А я ведь привыкла к любви и нежности. Посмотрим. Если честно, это довольно утомительно. Но думаю, как-нибудь сойдемся. Хорошо, какие у меня вообще есть права? «Или только рожать?» «Зачем тебе права?» Искренне удивился Поль. «Это лишнее. Вносит раздор и хаос. Я этого не люблю». «Так я типа рабыня, а ты властный хозяин?» «Именно». Он наклонился и взял меня за подбородок, вынуждая повернуться к себе. «Рад, что ты быстро поняла положение вещей». Как в замедленной съемке я следила за его приближающимся лицом, не догадываясь, что будет дальше. Но когда его холодные губы коснулись моих, вздрогнула. Хотела вырваться, но сил просто не было. Неужели придется смириться? Я не смогу. Марик, Марк, что же с тобой? Как я не старалась сдерживаться, но все же по щекам потекли предательские слезы.